Сабина Штединг Петронелла и злой пекарь. Издательство Питер, 2021 год. Одно заклятое заклинание. Петронелла сидела в надёжном укрытии под листьями крыжовника и возмущённо наблюдала, как господин Брецель собирает сливы с одного из её деревьев. По сути возразить было нечего. Разумеется, Петронелла была готова делиться с брэцелями фруктами из своего сада. Но если однажды они зайдут слишком далеко, то можно и поссориться. Папа Лина и Луиса ловко обобрал два из трех сливовых деревьев и, по-видимому, не собирался останавливаться. Как раз наоборот. Он стоял на стремянке, весело насвистывая А чтобы дело спорилось еще быстрее, повесил себе на шею плетеную корзинку. Яблоневая ведьма уже обдумывала, как бы остановить целеустремленного отца семейства. Но тут из за корявого ствола яблони украдкой выглянул тыквер. Тыквер был главным среди яблочного народца, как и она сама, заботившегося о деревьях в саду при старой мельнице. Фо, ну и жарища сегодня с утра простонал он. Может, закажешь у своих сестер легкий снежок или проливной дождь. В конце концов, они погодные ведьмы. Петранелла вздохнула. Я уже пыталась, к сожалению, с ними никак не связаться. Должно быть, они улетели на Гаваи загорать и купаться или отправились в экспедицию в глухую чащу. Ты ведь знаешь, какая Мерлина не поседа. Хотя лето близилось к концу. Фруктовый сад при старой мельнице изнемогала от жары, и яблочные человечки сбились с ног, поливая деревья. Теквернеловка потер подбородок. Тогда придумай что-нибудь сама, так дальше продолжаться не может. С каждым днем воды в мельничном пруду все меньше. Рыбы плавают уже почти на поверхности, им не хватает воздуха. Помпон считает, что если жара не спадет, Через неделю на месте пруда будет просто лужа с вязкой грязью. Помпон паникёр всегда страшно преувеличивает, проворчала яблоневая ведьма и еще раз бросила взгляд на господина Бретцеля. Тот, как и прежде, насвистывал стоя на лестнице. Однако тыквер прав. Если рыбы поднимаются к поверхности пруда, значит, в воде уже очень мало кислорода. С этим надо что-то делать и немедленно. Я обо всем позабочусь, пообещала Петронелла и покинула свой наблюдательный пост под крыжовником. Что ты задумала? оживился Тыквер и засеменил вслед за ней. Я возьму книгу для ведьм и поищу подходящее заклинание. В этом пухлом томе обязательно что-нибудь найдется». Маленькая ведьма решительно взобралась на волшебную лестницу и стала карабкаться наверх к своему яблоневому домику, Причем с каждой ступенькой она становилась все меньше и меньше. Поднявшись, она прошагала прямиком в домик и в коридоре чуть не столкнулась с Люциусом. Жук-олень Люциус был ее лучшим другом, с которым они жили вместе. Ой! Люциус испуганно втянул животик. У всех приличных жуков есть толстенькие животики. Прости, прости. Ты случайно не видел мою книгу заклинаний? спросила Петронелла, протискиваясь мимо друга. Не дожидаясь ответа, она скрылась в спальне и выдвинула из-под кровати свой сундук с сокровищами. Амулеты, хрустальные шары, лягушки-хлопушки и духи тумана в банках. Петронелла беспомощно осмотрелась. Куда же я задевала книгу? пробормотала она себе под нос случайно не это ищешь, спросил Люциус, обмахиваясь книгой для ведьм. Гром и молния, где ты ее нашел?» — воскликнула яблоневая ведьма и вскочила на ноги. Она лежала в туалете, объяснил Люциус. В туалете? О! Петранелла отчаянно покраснела. Там плохо вода смывалась, промямлила она и выхватила книгу из лапок жука. Быстрым шагом проследовала на кухню и раскрыла ее на кухонном столе. Можно спросить, какое заклинание ты ищешь? осведомился жук Олень. Мне нужно волшебное заклинание для воды, пробормотала Петранела. Из-за жары мельничный пруд высыхает. Рыбы уже почти выпрыгивают из воды. Бедняжки, пробасил Люциус и заглянул Петронелле через плечо. Как насчет этого? Он указал на главу: прилив, отлив и другие игры с водой. Петронелла покачала головой. Мы не можем нагнать на пруд приливную волну, возмутилась она рыб просто вымоет из пруда. Петранелла искала рецепт, пролистывая книгу. Вот, есть заклинание для волшебного источника. Как тебе? Она радостно посмотрела на друга. Никогда о таком не слышал. В чем оно заключается? Прогудел жук. Он был раздосадован тем, что Петронелла так грубо отвергла его идею. "Очень просто, я заставлю мельничный пруд бурлить", пояснила ведьма. "Подземный ключ мгновенно заполнит стоячую лужу прохладной свежей водой". "Ну, если ты уверена", пробормотал Люциус. "Я уверена", кивнула Петронелла и громко прочитала заклинание. Жабы, ведьмы и пиявки, колдуны и бородавки, желтый полос, черный кот, пусть спасение придет! Я желаю, чтоб возник в мельничном пруду родник. Снип, снап. Вот что я могу. Маленькая ведьма была очень довольна собой. Главное, чтобы ты сумела запомнить слова, продолжал ворчать Люциус. Он иногда бывал злопамятным. Сумею, Петранелла выскользнула из домика и быстро спустилась вниз по волшебной веревочной лестнице. С каждой ступенькой она становилась все больше и больше, при этом безостановочно повторяя заклинание про себя. Что ты там бормочешь? Удивился тыквер, который ждал ее под деревом. "Я не бормочу", одернула его Петронелла. "Я нашла подходящее заклинание. Идем скорей". Они быстро побежали через сад к мельничному пруду. «Желтый полос черный кот шептала Петронелла, торопливо свернув за угол дома старого мельника. Курочки, которые летом жили в садике около дома, испуганно захлопали крыльями и разбежались когда она вихрем промчалась по их лужайке. Порк-пок-пок. Крикнула Нефертити, самое главное из всех. Почему ты удираешь со всех ног? За тобой гонится лиса? Не беспокойтесь, все в порядке, пропыхтела Петронелла, не останавливаясь. Вот она уже добежала до пруда и встала на деревянные мостки. Царила изнурительная жара, и темная вода пруда оказалось неподвижной, как зеркало. Над тростником носились стрекозы, где-то вдалеке стрекотал кузнечик. В принципе, все было как всегда. Если бы только Да, если бы только в пруду было больше воды. Петранелле стало немного стыдно за то, что она раньше не заметила, как катастрофически убыла вода. Она решительно достала волшебную палочку. Боже мой, Я и не знал, что ведьмы умеют так быстро бегать. С трудом выговорил, задыхающийся тыквер и плюхнулся рядом с ней на мостки. Мне нужно сосредоточиться, иначе я забуду заклинание, объяснила Петранелла. Кто-то произнес слово «заливание», — раздался чей-то голос под мостками и наружу высунулась голова толстого карпа. Нет, она сказала заклинание, пояснил яблочный человечек. Я бы предпочел заливание. пробулькал Карп. Пампон, прошу тебя, ты можешь хоть немного помолчать. Петронелла раздраженно притопнула ногой. Самую чуточку, пока я не забыла волшебное заклинание. Она собирается наполнить пруд водой, прошептал Тыквер. Ох, в самом деле? Тихо! крикнула Петронелла и в гневе взмахнула волшебной палочкой. Ведь ей нужно было как следует сосредоточиться. Итак, поехали, пробормотала она и направила волшебную палочку на пруд. Жабы, ведьмы и пиявки, валуны и бородавки, синий полос, пёстрый кот, опасение придёт. Плих и плюх. Нет, так неправильно пробормотала яблоневая ведьма. Но под водой уже загромыхала и заворчала. Вот в центре пруда блеснуло что-то золотое. Петранелла испуганно всплеснула руками. Золотым отблеском оказалась корона короля лягушонка, и она венчала крупную голову с громадными зелеными выпученными глазами. Квак! Изрыгнуло из себя чудовище и Хлюп, высунуло язык в метр длиной, чтобы поживиться парой летавших в камышах стрекоз. О «Ва!» — промямлил тыквер. король лягушонок. Крикнул Помпон и тут же исчез в глубине пруда. Хлюп, длиннющий язык развернулся прямо на мостках. Яблочный человечек спрятался в камышах. Спокойствие, я Я контролирую ситуацию, заверила всех яблоневая ведьма дрожащим голосом. Квак! Опять квакнул король лягушонок и раздул щёки. Петранелла, трясущейся рукой, направила на лягушонка волшебную палочку. Затем откашлялась и твердо произнесла: "Сим салабимсала, сала, мудрый карась, моя ворожба не удалась". Волшебной палочкой я взмахну и все, как было, на место верну. Она взмахнула волшебной палочкой вверх и вниз. И действительно раздалось бабах. После чего от короля лягушонка осталось лишь зеленое облачко, которое поплыло над прудом и исчезло. Когда волшебство подействовало, тыквер и помпон вернулись из своих укрытий. Что-то я сделала неправильно. Петронелла беспомощно обвела взглядом обоих. "Должно быть, ты оговорилась", разумно заключил яблочный человечек. "Произнеси заклинание еще раз, но без волшебной палочки". Потребовал помпон. "Жабы, ведьмы и пиявки, валуны и бородавки, синий полос, пестрый кот", начала Петронелла. "Стоп!" крикнул тыквер. — Прежде чем спуститься по лестнице, ты упомянула о жёлтом полозе. Да? Петронелла смущённо опустила голову и вздохнула. Но вроде бы он синий в заклинании. Очевидно, что нет, пробулькал Помпон. Петронелла запустила руки в свои непокорные ведьминские кудри и плюхнулась на мостки. Вдруг в воздухе что-то зажужжало. И рядом с ней опустился Люциус. Что за лягушачий концерт здесь был? с любопытством спросил он. Я ошиблась в заклинании, хмуро призналась Петронелла. У меня сложилось такое же впечатление, кивнул Люциус. Вот, я принес тебе кое-что. Он протянул ей мятый листочек бумаги. Я переписал заклинание. Петронелла радостно улыбнулась. Ты самый умный жук во всем мире, просияла она и вскочила на ноги. Она направила волшебную палочку на край пруда, взглянула на записку и прочитала: "Жабы, ведьмы и пиявки, колдуны и бородавки".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 Бульканье все усиливалось, и вскоре пруд забурлил, как джакузи. карп помпон немало удивился. Посмотрю поближе, что там происходит, сказал он и нырнул на дно мельничного пруда. Чуть позже он вернулся и довольно выпустил струю воды на деревянные мостки. Ты хорошо поработала, похвалил он Петронелло. Жаль не видишь, что там творится у источника. Все рыбы резвятся среди пузырей и веселятся от души. Наконец-то мы снова можем вдохнуть полными жабрами. Я рада, что смогла вам помочь, скромно сказала яблоневая ведьма. Хотя и не с первого раза. Она уже собиралась вернуться обратно в сад, как вдруг услышала голоса Лины и Луиса Бретцли. Кажется, близнецы были чем-то раздосадованы. Петронелла удивленно посмотрела на Люциуса и Тыквера. — Что у них случилось? спросила она и пошла туда, откуда доносились голоса. Петронелла осторожно высунулась из-за угла и не поверила своим глазам.